Глава 25. Знакомство. Меня переполняет восхищение при виде того, с какой проницательностью и с каким здравым смыслом женщины схватывают некоторые подробности. Мгновение спустя я вижу, как они превозносят до небес простака, тронуты до слез какой-то безвкусицей, а пустое позерство принимают за черту характера. Я не в силах постичь подобную глупость. Здесь должен существовать какой-то общий закон, который мне неизвестен. Они с вниманием относятся к какому-то одному достоинству человека и, увлекаясь какой-то одной чертой, воспринимают ее настолько остро, что не замечают всего остального. Все нервные флюиды расходуются у них на любование этим качеством и не остается ничего, что помогло бы разглядеть другие. Я видел, как самых замечательных мужчин знакомили с очень умными женщинами. При первой встрече решающую роль всегда играла крупица предвзятости. Если позволите мне привести случай, имевший ко мне непосредственное отношение, то я расскажу, как любезного полковника Л.Б. мы собирались познакомить с госпожой Струве из Кёнигсберга. Она, в свою очередь, была женщиной первого сорта. Мы раздумывали, произведет ли он впечатление. И так заключается пари. Я подхожу к госпоже Д. Струва и говорю ей, что полковник носит свои галстуки два дня подряд. На второй день он вместо стирки выворачивает их наизнанку. Она может различить на его галстуке вертикальные складки. Трудно было придумать более очевидную ложь. Едва я закончил говорить, объявили о прибытии этого обаятельного человека. Ничтожнейший парижский вертопрах произвел бы лучшее впечатление. Заметьте, что госпожа Струва была влюблена. Это была порядочная женщина, и о галантном приключении между ними не могло быть и речи. Никогда я не встречал людей с более сходными характерами. Эти двое были созданы друг для друга. Госпожу Струве упрекали в романтичности, а Л.Б. могла увлечь только добродетель, доведенная до романтичности. Из-за нее он и был расстрелян очень молодым. Женщинам дано удивительным образом чувствовать нюансы эмоций, едва заметные изменения чувств, тончайшее побуждение самолюбия. В этом плане они обладают каким-то органом, который у нас отсутствует. Посмотрите, как они ухаживают за ранеными. Зато у них, возможно, нет понимания, что такое ум в сочетании с духовностью. Мне доводилось видеть, как самые выдающиеся женщины, завороженные умным мужчиной, речь идет не обо мне, тут же и почти в тех же выражениях восхищались величайшими глупцами. Я оказывался обманут в своих ожиданиях, как знаток, на чьих глазах самые чистые бриллианты принимаются за стразы, и предпочтение отдается стразам, если они крупнее. Из этого я заключил, что с женщинами следует отваживаться на все. Там, где потерпел неудачу генерал Лассаль, преуспел усатый капитан Сквернослов. Познань, 1807 год. Несомненно, есть целая область мужских заслуг, ускользающая от женщин. Что касается меня, я настаиваю на соблюдении физических законов. Нервный флюид у мужчин поглощается мозгом, а у женщин — сердцем. Вот почему они более чувствительны. Нам для утешения необходимо большое дело всей жизни и овладение профессиональным мастерством, а их не способно утешить ничто, кроме развлечения. не верит в добродетель только в отчаянном бедственном положении. Когда сегодня вечером мы вместе с ним охотились за идеями, и я изложил ему мысли из этой главы, он заметил, Эпанина с героической самоотверженностью проявляла бодрость духа ради того, чтобы обеспечить мужу существование в подземной пещере, и не дать ему впасть в отчаяние. Если бы они спокойно жили в Риме, то она бы употребила ее ради того, чтобы скрывать от него любовника. Сильным душам нужна пища.